Лучше всего можно познакомиться с долиной, обозревая её с вершин холмов, которые её окружают. Неблагоприятным для этого временем являются, пожалуй, только пора летних засух. Но блуждать без проводника по уединённым её уголкам в плохую погоду, значит почти наверняка возненавидеть эти узкие, извилистые и грязные тропы. Это плодородная и защищённая область, Где поля никогда не бывают соединены солнцем, а источники никогда не пересыхают, ограничены с юга крутым меловым кряжем с возвышенностями Хэмблдон Хилл, Балдер Роул, Нетлком Таут, Догсбери, Хайстои и Баб Даун. Путник с побережья, пройдя десятка два миль на север по известковым холмам и пашням, и достигнув края одного из этих обрывов.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 родившиеся под их синью. Многие из них, однако, либо виды изменились, либо существуют в замаскированной форме. Пляску у майского дня, например, можно было наблюдать в день, о котором идёт речь, под видом клубного праздника или клубного гуляния, как называли его в тех краях. Обычай этот ревностно соблюдался молодёжью Марлота, хотя истинный его смысл был неведом участникам церемонии. Особенность этого праздника заключалась не столько в самой процессии и плясках, сколько в том, что в процессии участвовали одни женщины. В мужских клубах такие празднества устраивали чаще, хотя и выходили из моды. Но природная ли робость слабого пола или саркастическое отношение родственников мужчин лишило эти женские клубы, какие ещё существовали, Если имелись таковые, кроме клуба Марловского, блеска и веселья. Только клуб в Марлыте ещё организовывал празднества в честь местной Цэрэры. В течении столетий он устраивал шествия, ещё с тех пор, когда был не клубом, а своеобразным женским орденом, и продолжает устраивать их и по сей день. Все участницы процессии были одеты в белые платья. Весёлый пережиток далёких дней, когда беззаботность и май были синонимами. Дней, предшествовавших тому времени, когда привычка заглядывать далеко вперёд стёрла яркость эмоций. Сначала, построившись попарно, они обошли вокруг деревни. Идеал и реальность слегка повздорили, когда солнце осветило шествие и фигуры чётко выделились на фоне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 И шиты они были по моде времён королей Георгов. Однако этих женщин и девушек отличало не только белое платье. Каждая из них несла в правой руке жезл ивы прут, с которого была содрана кора, а в левой букетик белых цветов. И каждая должна была сама снять кору с прута и выбрать цветы для букета. В процессии участвовала несколько женщин средних лет и даже пожилых, их серебряные жесткие волосы и морщинистые лица, исхлестанные временем и невзгодами, являли странный контраст с окружающим весельем, вызывая, если не насмешку, то во всяком случае глубокую жалость. В сущности, о каждой из этих женщин, о тех, чьих заботами и опытом, о каждой женщине, чьи годы приближают ее к возрасту,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 котором правит кудрявая и крепкая девица с засученными в выше локтя рукавами. Девица эта была весёлой служанкой трактира, и, исполняя свою роль фактотома, превращался иногда в конюха и грума. Дарбифилд, откинувшись на спинку сиденья и блаженно закрыв глаза, помахивал рукой и медленно натянул речитативом: "У меня в Кингсбере"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 с которых столь часто срывался этот звук, и ещё не были твёрдо очерчены. И когда девушка умолкаю, сжимала их, нижняя губа чуть-чуть приподнимала верхнюю. В лице её всё ещё таилось что-то детское. И сегодня, несмотря на её яркую женственность, щёки её иной раз наводили на мысль о двенадцатилетней девочке, сияющие глаза о девятилетней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 Нас это надолго не задержит. Вздор, отозвался первый. Танцевать на людях столпой деревенских дикарок. А что, если нас увидят? Идём. А не то стемнеет раньше, чем мы доберёмся до Стоур-кастла. А ближе нам негде переночевать. Да кроме того, перед сном мы должны прочесть ещё главу из отпора агностицизму. Раз уж я потрудился взять с собой эту книгу,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 И юноша внезапно заявил, что ему придется уйти. Он совсем забыл. Он должен догнать своих спутников. Когда он уже отошел от танцующих, взгляд его упал на Тесс Дарбейфилд. И уж если говорить правду, в ее больших глазах таился легкий упрек. Почему не ее он выбрал? Тогда его он пожалел, что не заметил ее, чему виной была ее застенчивость.